Этот завтрак стал для меня настоящим испытанием. Находиться в центре внимания было настоящей пыткой, но я так мрачно посмотрела на всех, кто осмеливался намекнуть на попытку флиртовать с драконом, что вскоре все разговоры свелись к тому, как же красавчик выглядит. «Он молодой?» — уточнила сидящая рядом гарпия третьего курса. «Младших мы обычно в свою компанию не брали». И те сидели за отдельными столами, не смея вмешиваться, но, вероятно, прислушиваясь к разговору. «Не сказал бы, что мальчик», — пояснила я, вспоминая осторожный взгляд. «Глаза не юные, это точно. Годы драконов отличались от земных, но я бы дала ему не больше тридцати, будь новый преподаватель человеком. Наверное, успел в совете поработать». «Совет?» Высший орган, где заседали благородные расы. Далеко не каждый мог стать чиновником и законотворцем. Здесь связи имели большой вес, и все же большинство магов, драконов и волкодлаков делали именно такую карьеру, если не выбирали науку и преподавание. Кто-то сказал, что гуманд не слишком знатен, но семья родовитая и богатая. Некоторые даже раздобыли информацию о какой-то романтической истории, из-за которой он оказался в Кломхольме и теперь несколько лет будет вынужден преподавать пришлым. Вроде бы Сильфа, та самая дама его сердца, дочь влиятельного дракона, была предназначена в жены другому, но решила отдать свою честь ему. Словом, скандал с эротическим подтекстом, что, впрочем, только придало ему флера очарования в глазах адепток. К еде почти никто не притронулся. А я с удовольствием уплела вкуснейшие хлебные лепешки с душистым летним медом, который собирают на самом юге. Стараясь не слушать сплетней, а вспомнить содержание книги, которую только с утра взяла в библиотеке и собиралась в одиночестве пролистать, уединившись в парке. И чем раньше я закончу завтрак, тем скорее это время настанет. Он будет на приветственном балу. Тем временем произнесла фарф, обожавшая сплетни. Разумеется, как их поставщик, а не объект. Все знали, то, что известно фарф, самая достоверная информация из первых рук. Будто на доске объявлений повесили. Боги знают, откуда она ее брала, но прогнозы всегда сбывались. Чур, я танцую первый! Донеслось с другого конца стола, где сидели дриады. Удивительно грациозная и миловидная раса. «А я вторая!» Тут же подхватила ее соседка, и когда счет перевалил за двадцать, все дружно захохотали. Общее возбуждение электризовало воздух, даря иллюзию равных шансов, как второкурсницам, надеявшимся очаровать истинных, наивностью и восторженностью, так и третьекурсницам, на стороне которых был статус и молодость». Лишь те, что только прибыли в вдоль мир, вряд ли могли рассчитывать на особое внимание и скорую свадьбу. Да и новый преподаватель сам решит танцевать ему или презрительно щуриться в сторонке, фыркая и заранее осуждая всеобщее оживление. Мне он показался способным именно на второе. Я бы с удовольствием встала и вышла, но это только вызовет сплетни. Неприятно. Очень смертельно, но я так дорожила своей репутации, что желала поскорее отмыться от этой сомнительно случайной встречи с драконом. Лучше посидеть, а потом, когда все разойдется, отправиться по своим делам. И вскоре эта история забудется, тем более, что больше поводов для сплети на нас я давать не собиралась.